«Черная скала» находилась в километрах в десяти от Торжана, так что путь к ней, несмотря на хорошо утоптанную дорогу, занял около двух часов. Все попытки Макса предложить свой летательный аппарат отметались на корню. Яриком, потому что он уже испытал это на себе, а Лилиан, потому что ею сполна завладели прежние чувства. И она хотела узнать, не происходит ли того же в ее бывшем муже. Она специально замедлила шаг, чтобы остальные ушли немного вперед. Не прошло и пяти минут, как на дороге перед ней замаячил знакомый силуэт. — Ты чего? — спросил Ярик. — С тобой все в порядке? — Да, все хорошо, — откликнулась Лилиан. — Я поговорить с тобой хотела. О чем же? «Это правда, что у тебя никого нет?» «Ага». «А богиня?» — ухмыльнулась Лилиан. Ярик даже задумался и замедлил ход. «Да это когда было-то?» «И всего один раз, чтобы кровь ее в людях жила. Да и там Лил совсем не так, как у людей». «А как?» «Ой, ладно, давай не будем, а?» «Хорошо, хорошо». Еще несколько сот метров они прошли в неловком молчании, пока его не прервала Лилиан. Ты знаешь, я скучала. Я тоже, сказал Ярик и обернулся к девушке. Но ты сама сказала не беспокоить тебя. Я и не беспокоил. Лилиан шумно выдохнула. Я думала, что так будет лучше, что я смогу без тебя нормально жить. Иногда мне даже казалось, что это возможно. Но когда я увидела тебя, поняла, что больше мне никто не нужен. Правда? Ярик остановился. Знаешь, я тебе больше скажу. После нашего дела я готова бросить Таржан и идти за тобой хоть на край света. Девушка тоже остановилась и рассматривала силуэт бывшего мужа. Лил. Только и смог сказать он. Приблизился к ней и заключил в самые сладкие объятия в ее жизни.